Может быть, нужное стало ненужным и превратилось в обузу, в тяжкий груз. Но мы этого не понимаем и продолжаем крутить педали, оставаясь на месте. Мы давно никуда не едем, но привыкли крутить педали. Единственный способ — перестать делать то, что мы делаем, и посмотреть на результат. Но нам некогда, надо крутить педали. Остановишься и всего лишишься. У моего знакомого, известного блогера, заблокировали страницу в одной сети. Он там 10 лет ежедневно писал важные и интересные тексты. Фотографии замечательные публиковал. Отвечал на комментарии, и на сообщения. Работал в поте лица, совершенно бесплатно. И его же еще успевали критиковать и задевать. Эта страница была его стартом когда-то. Потом он стал снимать видео, нанял помощников, рекламу продавать в своих видео начал. А его статьи покупали крупные издания и хорошо платили. И еще он вел платный блог в другой сети. И тут по какому-то недоразумению страницу заблокировали. Он страшно переживал до отчаяния. Ночь не спал. Писал в поддержку. Но ему предлагали выслать документы, а потом ждать разблокировки. И так длилось неделю. А потом блогер с изумлением понял, что ничего не изменилось. Вернее, изменилось к лучшему. Ему теперь не надо было бесплатно работать несколько часов в день. Ему же не платили за тексты и фотографии. Подписчики нашли его на других ресурсах, вот и все. а за работу он получал деньги, как все нормальные люди. Когда его страницу разблокировали все же, он не вернулся. Он умный был человек, но только теперь до него дошло. Он лет пять бесплатно работал в сети. Последние лет пять никакой пользы он не получал, а тратил силы и время на бесплатное и бесполезное для себя занятие, даже вредное. Его тексты крали, фотографии присваивали, писали гадости. Зачем он крутил педали? Он не мог объяснить себе. Привык. Ошибочно продолжал бесполезное дело. Или одну женщину сократили на работе. Она так плакала и добивалась возможности дальше работать. А через две недели она поняла, что прекрасно без этой работы живёт. Муж отлично зарабатывает. Ее жалкая зарплата ничего не решала. Но каждый день она тратила 9 часов с дорогой на то, чтобы за копейки трудиться, терпеть придирки начальника, интриги коллег. Она крутила педали, не двигаясь с места. И приезжала в свой красивый и богатый дом, совершенно вымотанная. Она же честно крутила педали, изо всех сил. Если бы не выгнали, до сих пор бы трудилась, как полтора землекопа, и получала столько же. Так бывает. То, что сначала было полезным, теряет смысл. И мы по привычке крутим педали изо всех сил, не замечая, что стоим на месте. А иногда тащим на себе здоровенный сломанный велосипед, абсолютно бесполезный, тяжелый. Когда у нас этот велосипед отнимают, мы плачем и огорчаемся. Это может быть бессмысленная работа, отжившие свое отношение, хобби, которое не приносит удовольствия, приготовление трудоемких блюд, закручивание консервов, которые никто не ест. Все есть в магазине. Все меняется. Все быстро меняется. И чтобы энергично двигаться вперед, надо бросить сломанный велосипед, поблагодарив за все хорошее, что он нам дал когда-то».